Глава 67. Курт открыл глаза. Он сидел за столом, голова свесилась на бок и шея жутко затекла. Он пошевелился. Позвонки громко захрустели и почти заглушили хруст кнопок, которые нажимали его пальцы. Клавиатура вовсе не лежала в мусорном баке, она стояла на столе. Компьютер работал, и Курт сидел за столом и печатал новые имена. И теперь это был очень длинный список. Он дернул руки, но тени отлипали от кнопок. «Детское кладбище», — тут же напомнила надпись на экране. «Там появится много новых могил, если ты не спасешь детей». «Что это за люди?» — спросил Курт. Ему было уже все равно, кто они и кого собираются убить. «Это секта», — ответили буквы на экране. «Сатанисты». «Они собираются в клубе «Черный берег», проводят мессы и убивают детей». вереница имен на экране компьютера. Человек 20 или больше». «И как я это сделаю?» Вопрос не пришлось произносить вслух, он просто мелькнул в голове. «Ты уже знаешь, как?» – написала клавиатура. Палец Курта сам уперся в кнопку со стрелкой, и курсор полетел вверх. Туда, где Курт уже успел напечатать инструкции. Подробно, с разбивкой на пронумерованные пункты. Текст рассказывал, что надо сделать. Как найти клуб? Когда там будет больше всего народу? Как из подручных материалов собрать простую надежную бомбу, закрепить ее на одежде, прийти в клуб, и нажать кнопку детонатора, стоя в толпе. «Ты вознесешься», — обещала клавиатура, «и спасешь сотни детей в своем последнем подвиге, когда с сатанистами будет покончено». «Да это бред! Кто эти люди? При тут Летиция?» Курт оторвал правую руку от кнопок, ударил кулаком по столу, зашиб ладонь, но вторая рука продолжала нажимать кнопки. «Не смей!» — опечатала левая рука. Курт быстро вернул правую руку на клавиатуру. Сопротивляться ей все равно, что сопротивляться гравитации, когда уже прыгнул со скалы. «Не смей убирать руки, не смей проверять имена и сомневаться, маловерный!» Напечатали его пальцы. «Или ты предашь свою миссию, бросишь детей и умирать и отвергнешь волю своего Господа!» Пальцы били по кнопкам, словно клавиатура вышла из себя и орала, но на экране появлялись только ровные строчки из букв. Клавиатура не могла кричать, а Курт мог. «Отвергну!» крикнул он. «Это ты сделала с моей женой! За то, что я отказался? Ты еще кем-то командуешь? Послала его за летицей «Это сделали сатанисты из клуба», — ответила клавиатура. «Они знают, что только ты их можешь остановить, вот и запугивают тебя». «Он был правшой!» Курт орал и не думал о соседях, которые могли слышать его. Гнев разгорался и выжигал покорность. Тот журналист с переломанными пальцами, я выяснил, он был правшой. Он тоже все время что-то печатал, аж с ума сходила а потом сломал себе пальцы специально. Он не смог бы стрелять левой, а доставала не мог выложить фото в интернет, когда был студентом. Ты соврала, или ошиблась? Маловер начала печатать клавиатура, но гнев придает сил. Курт сжал руку в кулак и от удара по кнопкам конец слова «маловерный» превратился в комок из случайных букв. И те портреты добавил Курт уже шепотом. «Говорить этого не хотелось, но сказать придется. Те девять девочек — это не жертвы маньяка, это портреты его сестер!» Он разжал пальцы. «Стоит выслушать ответ, точнее, прочитать его». «Да, это его сестры», — спокойно написала клавиатура. «А что, разве убийца не может иметь сестер? Ты же сам видел, как толстяк Сантьяго задавил ту парочку в кафе». И как наркоман Мальдивы убил свою дочь, ты прикончил Виктора Криса в парке, когда он махал ножом, разве нет? Они были убийцами, ты сам это знаешь. Если ты не вмешиваешься, люди умирают. Тебе что, этого уже мало? Теперь мало. Курт попытался закричать, но снова получился только шепот. Может, первые были психами, а откуда я знаю, что и все остальные тоже? Я поверил, что убийцы они все и ничего не спрашивал. Его пальцы дрожали над кнопками, словно не знали пока, что написать, какой ответ выбрать. А потом на экране появились черные буквы. Да? Что да? Не понял Курт. Да, те первые были психами и убийцами. А потом, какая разница? Да, это были сестры того учителя, и он, отродясь, никого даже не ударил за всю свою жизнь. И да, та девочка, Астра, могла бы жить, если бы он научил ее плавать. Да, Леонард Герберт не был маньяком и насильником. Да, Сандра Тифарио, которую ты толкнул под поезд, была отличной матерью. Да, та студентка вовсе не травила мать, а твой издатель женился девственником. И кроме жены никого даже пальцем не тронул. Да, среди них всех только один маньяк. Ты. И что это меняет? Следующая фраза появилась в центре экрана большими буквами. Разве тебе не понравилось их убивать? Глава 68 «Разве тебе не понравилось?» Курт перечитал эти слова еще раз и не сразу понял смысл. «А ему понравилось?» «Нет!» – хотел крикнуть он, но не смог сказать ни слова. Новая работа на самом деле начала ему нравиться. Он не спас первых детей и мечтал спасти всех остальных. Ему понравилось быть героем. Ощущение превосходства и власти, гордость, чувство, что он избранный Богом. Разве он не наслаждался этим, когда убивал ту студентку? «Я не маньяк», — пробормотал он. «А кто же ты?» — спросила клавиатура, и текст не мог передать ей хитство, но буквы все равно им сочились. «Уж точно не герой, раз убиваешь только невинных. Ты даже возбудился, когда та студентка валялась на полу, еще живая». Длинный ряд скобок появился в следующей строке. Клавиатура улыбалась. Ей нравилось смятение Курта. «Так что, займемся клубом?» — напечатали у собственной пальцы. «Если не хочешь умирать, не надо, есть другие пути». Мы с тобой повеселимся. Тебе нужно купить кое-какие химические реактивы. Курт снова ударил, но не по столу, а по кнопкам. Бессмысленные буквы наполняли экран, а он все бил по кнопкам, как бил когда-то ножом по мертвому телу Леонарда Герберта. Я остановился только, когда понял, что руку сломает раньше, чем прочный пластик. Курт рванул клавиатуру. Провод вылетел из гнезда на системном блоке. «В жопу, твое детское кладбище, гадина!» «Сказал он, в жопу твою Кристину Мальдиву и всех остальных. Без меня разберутся, кого спасать». Он ударил клавиатурой по столу. Его пальцы все еще дергали, словно пытались набирать текст, и он едва не выронил клавиатуру, но все же ударил. Кнопки разлетелись по комнате, и Курт швырнул остатки пластика в угол. «Надо будет все собрать, посыпать солью и сжечь, а потом сложить остатки в ведро, залить цементом и утопить». Он поднял с пола кусочек пластика. Брезгливо, как человек, который вынужден поднять раздавленную колесами машины птицу. Кнопка с буквой «Б», как в слове «безумие». Однажды он уже видел выломанную кнопку с буквой «С», как смерть. В квартире того журналиста со сломанными пальцами, Филиппа Тианти, тот тоже вот так же буянил и тоже сломал свою клавиатуру. Как жил и Курт не знал, но воображение всегда отлично заполняет пробелы. Курт почти видел теперь, как этот журналист начинал свой путь в безумие, когда просто лупил пальцами по кнопкам, а закончил, когда лупил молотком по этим же пальцам, как разбил ноутбук, вырвал кнопки из клавиатуры и швырнул их на пол, как делал то же самое, что делал Курт. И по той же самой причине. Курт отбросил кнопку и обтер руку штаны. Нельзя было возвращаться в эту квартиру. Пора домой, в свой настоящий дом, в который тоже нельзя идти в дом, где его может ждать бывшая жена или засада полиции, и где нет разбросанных по полу букв сумки с оружием, где в мусорном ведре не лежат сувениры-убийцы. Это достоинство старого дома перевешивало все его опасности и недостатки. Курт снова пошел домой. Путь его пролегал через бар, и следующее утро пришло уже вместе с похмельем. Глава 69. Похмелье показалось почти приятно Так Курт просыпался раньше, когда еще был писателем, когда пил, вел себя как идиот. Так он просыпался в той жизни, что была до клавиатуры. Голова слегка болела, горло подкатывала тошнота, зато мыслил Курт теперь совершенно ясно. Он чуть задумался и легко произнес вслух. Теперь я повторял ее слова как мантру. Прыг, скок и пытался успокоить нервы. Из распора распоротого запястья хлестала кровь, голова уже кружилась. Слова из его романа. Почти последние, которые он смог написать. Теперь он помнил их. Теперь он помнил все. Клавиатура разлетелась на куски, и Курт снова мог нормально думать и говорить. Теперь он помнил, какой сегодня день, как зовут жену, и помнил, о чем писал роман. Его убийца там серьезно влип, застрял на месте преступления с распоротой рукой и ищет себе путь к спасению. В прошлый раз все, что было дальше, Курт смешал с кусками планов убийства Сандры Тифарио. Он закрыл глаза, И продолжил текст, как пришло в голову. Кровь на ладонях стала главной проблемой. От потери крови не умирают быстро, но вот когда мокрые руки скользят по тонкой веревке, это смертельно для того, кто пытается спуститься по ней с шестого этажа. Слова лились легко. Включи Курт диктофон, он продиктовал бы десяток глав, не меньше. Он снова стал собой. Клавиатуры больше нет, и нет того, что говорило через нее. Вот и все. Тема закрыта. Будет закрыта, если в новостях не рассказывают о розыске самого курт Ноутбук почти не пугал. Ну, конечно, у него тоже есть кнопки, но так клавиатура мертва. Криминальные новости не сообщали ничего особенного. Новое нападение душителя опять затмило все. Но хотя, если полиция выслеживает Курта или просто решит снова прийти и поговорить, в новостях об этом не напишут. Он набрал запрос клуб «Черный берег» и прочитал отзывы. Но тоже ничего особенного, обычный клуб, хотя и отзыв вроде «отличное место для сборища сатанистов за жертвоприношение детей ставлю пять звезд» тоже никто не напишет. Курт уже разбил клавиатуру, но верить, что у него не было миссии, а в списке городских маньяков его имя должно стоять сразу после душителя, ему вовсе не хотелось. А уж торчать в городе хотелось и того меньше. Надо собрать деньги, какие остались, купить билет на поезд и ехать, куда глаза глядят, и не думать, что будет завтра. «Билеты на поезд», — напечатал Курт в строке поисковика. «К тебе скоро придут», — прочитал он на экране. «Пока только один патрульный. Он скажет, что просто хочет опросить тебя как свидетеля, пригласит к следователю, а уж оттуда тебе не выйти». Курт опустил глаза, посмотрел на свои руки. Он не чувствовал пальцы, но те уверенно печатали новые слова. «Они тебя подозревают, и вот так запросто сбежать не получится, окно уже не поможет. Возьми нож, приготовься, будет весело». «Ты не та клавиатура», — пробормотал Курт. «Да какая разница?» — ответили буквы. «Я вовсе не клавиатура, я всегда был с тобой. Клавиатура — просто способ поговорить, инструмент. Тебе же твой дружок рассказывал, как это работает? Спиритические сеансы, автоматическое письмо или голоса, которые ты слышал в детстве. А вот теперь клавиатура, да хоть сенсорный экран, неважно. Главное — наладить контакт. И повторяю, тебе понадобится нож». Курт отдернул руки и захлопнул крышку ноутбука. Он не убил клавиатуру, похоже, он просто выпустил на волю то, что в ней обитало. Он вскочил, помчался к двери, открыл ее и уперся в человека, стоящего на пороге. Человек носил форму, держал в левой руке уже приготовленное удостоверение, а правый пытался постучать в дверь и едва не воткнул костяшки пальцев в лицо Курта. «Курт Фабио?» – спросил полицейский после секундной паузы и показал удостоверение. Курт кивнул. «Полиция идет!» сказала клавиатура. Она все еще знала, что происходит вокруг. «Сложно же вас дома застать. Я могу войти?» Спросил человек в форме и вошел, оттесняя курту в глубину квартиры. «А я, это, путешествовал много, вот и не был дома», пролепетал Курт. «Так себе тон для разговора с полицией». «Только что вернулся, готовлю ужин», добавил он почти уверенно. «Ужин?» переспросил человек в форме. «В половине десятого утра». «Ужин?» Радостно подтвердил Курт. Знаете, такой утренний ужин называется завтрак. И он на плите, и он, кажется, горит. Курт побежал в кухню. Ну и куда вы мчитесь? Укоризненно спросил полицейский и рванулся следом. В кухне не было утреннего ужина на плите. Зато там был нож. Как и сказала клавиатура, а выполнять ее приказы все еще было делом привычным. Полицейский не маньяк, от которого надо спасать детей, но какая теперь уже разница. Все равно никаких детей он не спасал. «Ну и что вы устраиваете?» – спросил полицейский и замолкал. Он вошел в кухню очень быстро и не очень осторожно, а нож в руке Курта заметил слишком поздно. Лезвие уткнулось в форму, прошло через слой ткани и погрузилось вплоть под ней. Курт запомнил удивленный взгляд полицейского, пока тот опускался на пол. Этот взгляд впечатался в его память так же, как памятник с детским именем. Во взгляде не было страха или боли, только удивление человека, который абсолютно не ждал нападения. А тот, кто идет арестовывать убийцу, должен быть готов получить отпор, если он идет именно арестовывать убийцу. А вот если Курта на самом деле просто считали возможным свидетелем и не подозревали в убийствах, то взгляд будет именно удивленным. какой этого мертвого полицейского? Глава 70. Тратить время на возню с трупом Курт не стал. От него все равно не избавиться посреди города. Он просто собрал в сумку то, что попалось под руку и вышел из дома. Билет, поезд, отель. Все просто. Отличный план, но начать пришлось с отеля. Напуганный зверь старается забиться в угол, и зверь по имени Курт поступил так же. Снял номер на самом краю города, запер дверь, открыл сумку и достал из нее ноутбук, хотя не помнил, как положил его туда. Он открыл крышку. «Тот тип не арестовывать меня шел, да?» – спросил Курт. «Ага», – ответила новая клавиатура. Он шел поговорить о нападении на твою жену. Помнишь такую? Ей тыкву недавно проломили. Я же говорила, что твои родные пострадают, если ты не сделаешь, что приказано. Но еще не поздно все исправить. Для начала надо избавиться от телефона. Ты же знаешь, телефоны отслеживаются. Курт отдернул руки и снова протянул их кнопкам. Опять отдернул, как будто невидимая резинка притягивала их обратно. Он должен печатать. Должен узнать, как спастись, как выбраться из города, должен получить новые имена и исполнить новые планы. Он снова отдернул руки, отошел в сторону и открыл дверцу мини-бара. Старые друзья в крохотных бутылочках. Приятный подарок от отеля. Немножко водки, немножко джина, немножко рома. Курт опустошил все. Алкоголь заглушал мысли, мешал думать и мешал слышать голос того, что говорила через кнопки. Невидимая резинка пропала. Курт отключил ноутбук и швырнул его в открытое окно, не глядя. Внизу громохнул удар, завыл автомобильной сигнализации. Ноутбука больше нет. Но что толку, если эта гадость теперь бродит из клавиатуры в клавиатуру? Она везде его найдет и заставит печатать, где жителю 21 века спрятаться от клавиатур. Он достал телефон. Клавиатура все еще знала больше него и соображала лучше. Да, телефоны отслеживаются. От телефона надо избавиться. Но сперва стоит все проверить. Он открыл сообщение, и указательный палец дернулся, нажимая на буквы. «Эрика Галас должна умереть» появилось на экране. Телефон упал на пол. Курт вышел из номера и вернулся с бутылкой Джина. Сделал пару добрых кладков. Телефон лежал на полу, звал к себе, но Джин мешал слышать этот зов. Зато от него клонило в сон, а что будет, когда Курт уснёт. Он хихикнул и сказал, словно читал вслух книгу о самом себе. Этой ночью он проснулся с телефоном в руке. Его пальцы, сведенные судорогой, нажимали на кнопки, а по экрану струилось его собственное имя. Имя и план его же самоубийства. Курт отхлебнул еще, чуть пошатнулся и прошелся по комнате, продолжая импровизировать. То, что говорилось с ним, демон ли это был дух или пришелец, не собирался оставлять его в покое. Он сам выкормил эту тварь, он служил ей и приносил жертвы. Никто не принуждал его к этому кроме бреда о долгии спасения людей, засевшего в голове. Тварь шла за ним следом, из клавиатуры в клавиатуру. В мире полном клавиатур, пока есть кнопки, на которые можно нажимать, и пальцы, которыми это можно делать, ему не будет спасения. Аминь. Он умолк. Пальцы он не сможет печатать, только если буквально не сможет печатать, как тот журналист, который раздробил себе пальцем молотком Когда клавиатура приказывает убивать, только так и можно остановить ее послание. Порой алкоголь делает людей очень храбрыми, а порой очень глупыми. И когда Курт допил все, что оставалось в бутылке, он достиг и того, и другого. Главное делать все быстро, пока решимость не перегорела. Он подошел к двери номера, открыл ее, положил пальцы на косяк и захлопнул дверь. Глава 71. Джин почти не притупил боль. Сломать пальцы не получилось, но зато они распухли, посинели и не двигались. Теперь клавиатуре придется замолчать. Нет пальцев? «Нет посланий». Левой рукой Курт собрал вещи, кое-как запихал их в сумку. Поднял телефон. Клавиатура была права, телефоны отслеживаются. Нельзя брать его с собой. Пусть лучше останется здесь. «Эрика Галас должна умереть». Появились буквы на экране. «Такова моя воля». Курт завизжал и отшвырнул телефон. Тому стоило бы разлететься от удара о стену, но подушка на кровати приняла его в свои объятия. «Ты помнишь Эрику?» Напечатал телефон сам, без всякой уже помощи Курта. Твоя соседка, та злобная грымза на пенсии, из дома правее твоего по улице, помнишь? Она на тебя смотрела, как на таракана, да за такое убивать надо. Она совсем немощная, ты одной левой справишься. Или ты тоже думал, что сломанные пальцы что-то изменят? В этот раз телефон все же получил свой удар о стену, и его экран потух. Курт выбрался на улицу. Пока его еще не разыскивали, как серийного убийцу, а вот труп у него дома, это проблема. Полицейского начнут искать. Найдут машину, найдут труп. Опросят соседи Курта, и старая Грымза Эрика расскажет, каким сумасшедшим и неопрятным был Курт, когда они виделись в последний раз. Он попадет в розыск, и тогда о кредитках можно будет забыть. На них и так почти ничего не осталось, но стоит спасти хотя бы то, что еще есть. Нужен банкомат. Доставать кошелек левой рукой из правого кармана брюк оказалось делом непростым. Когда его все же удалось выловить, Курт положил карту на датчик банкомата. «Эрика голос». Написал экран перед ним. «Я настаиваю, иначе поплатиться придется уже тебе самому». По привычке Курт схватил карту правой рукой, а когда покореженные пальцы ткнулись в корпус банкомата, едва не завопел от боли. Карта соскользнула на пол, пока он утешал руку. левый Курт поднял карту и сунул в карман рубашки. Экран банкомата выглядел уже вполне обычным. Курт сделал шаг к соседнему. «Эрика Голас», — написал экран. На крики, ругань, на какое-то беспокойство уже не оставалось сил. Курт просто вышел на улицу. Мир жил своей жизнью, пели птицы, где-то выли сирены, а на большом рекламном экране через дорогу сияли красные буквы. Эрика Галас, иначе ты поплатишься. Эрика Галас, Эрика Галас. Эй, Курт загородил дорогу какому-то школьнику. Парень, глянь вон на тот экран, вон на тот, что там написано, не могу разобрать без очков парнишка посмотрел на курта на экран на курта ничего ответил он задумчиво экран пустой даже выключен школьник старательно обошел курта стороной и ускорился общение с сумасшедшим его явно не радовало курт снова посмотрел на экран эрика галас написали буквы которые видел только он и никакая клавиатура уже не была им нужна курт сутулился и побрел по улице и больше уже не думал куда и зачем идет Глава 72. Журналисты звали его просто душителем, пока они еще не называли его Олафом Мельсоном. Пока никто не знал его имя, и это было прекрасно. Это значило, что он все делает правильно, не оставляет улик, а его удавка работает без сбоев. Он размял пальцы, потянулся по хрустовой суставы зажег свечи по краям стола, зажег благовоние, и тонкая струйка дыма наполнила воздух ароматами ладана и сандалок. Он знал, что духи ответят ему и без молитвы, но все равно молился и зажигал свечи. Это казалось правильным способом говорить с высшими силами. Душитель Олаф Мильсон сложил руки, закрыл глаза и произнес, «Господь всемогущий, Творец и Владыка, разум нашего мира и свет мира не нашего, нерожденный, предвечный, отправь посланца своего, чтобы вразумил он меня и принес весть о новых делах, которые предстоит совершить». В церкви не одобрили бы такой текст, но он сработал еще в тот раз, когда олов установил свой первый контакт. Он долго шел к этому, пробовал разные инструменты, спиритическая доска в его руках не двигалась. Маятник бодро раскачивался, но указывал случайные буквы. С автоматическим письмом получалось чуть получше, рука дергалась туда-сюда, выводила закорючки, похожие на буквы. Он получал послание от высшего разума, но не мог прочитать потом собственные каракули. И Олаф решил, что автоматическая печать будет не хуже автоматического письма. Он зажег свечи, благовония, прочел импровизированную молитву, которая тогда пришла в голову, закрыл глаза и водрузил палец на сенсорную клавиатуру новенького планшета, специально для этого купленного. Палец Олафа дернулся и по своей воле нажал какие-то кнопки. Олаф открыл глаза и ждал, что увидит случайный набор букв, но прочел имя и слова «Спаси ее». Так все и началось. С тех пор он постоянно оттачивал мастерство и провел долгие часы в беседах со своим ангелом. Задавал вопросы, и ангел его собственными руками печатал ответы. Рассказывал о боге, о рае, о аде, о зле, которая наполняет мир, и о подвигах, которые олов должен совершить, чтобы заслужить место в раю. Ангел приходил и без молитвы, но олов всегда читал ее. Читал, получал послание и спасал неведомых ему людей от верной смерти. И всегда был только один вариант – удавка. Прикончить маньяка, чтобы его жертвы остались живы. Единственный способ остановить зло – убить его. Другого пути нет. Он больше не закрывал глаза, когда работал, и видел, как буквы на экране сами складываются в слова. «В городе новый серийный убийца», – сказали ему буквы. «Он пытается скрыться, а полиция не знает о нем. Но его легко опознать по сломанным пальцам на правой руке. Бог хочет, чтобы ты его остановил». Олаф знал ответ на вопрос, который собирался задать, но задавал его всегда, каждый раз, как каждый раз читал свою молитву. «Что нужно сделать?» – спросил он вслух. И его клавиатура ответила. «Найди его из-за души, как других, иначе он будет убивать снова. Бог не хочет смертей, и поэтому другого выхода нет. Курт Фабио должен умереть».